пали. А Мишка, а Мишка! Боже мой, что они делают с моей мамишкой? А Мишка, а Мишка, иси. Ой, изверги варвары. Ой, Боже, мне дурно. Что это такое? Что это такое? Что с тобой, душа моя? А Амишка? Амишка здесь? Амишка? Кричал Амишка. старичок, щелкая Амишка. пальцами, причмокивая Амишка. и вызывая Амишку из-под кровати. Амишка, и си си си си не, не, не может быть, чтобы Васька там съел его. Нужно высечь Ваську, мой друг. Его плута уже целый месяц не секли. Как ты думаешь, а? Я посоветуюсь завтра с Прасковьей захарной «Но, боже мой, друг мой, что с тобой? Ты побледнела? Эй, люди! Люди!» И старичок забегал по комнате. «О, злодеи! Изверги!» «Кто, Кто это такой? Кто?» «А, там есть люди! Чужие!» под кровать О, Боже мой, Амишка! мишка что они с тобой Боже сделали? Мой! Боже мой, Господи! Какие люди, какие люди! Амишка! А мне нет, нет, люди! Люди! Сюда! Кто там? Кто там? Закричал старик, схватив свечку и нагнувшись под кровать. Кто такой? Люди? Люди?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 «Ой, а я думала...» «Тот изверг остался! Он виновник Амишкиной смерти!» — вскрикнула дама, но молодой человек уже исчез из комнаты. «Ай, здесь чей-то сапог!» закричал муж, поймав за ногу Ивана Андреевича. «Убийца! Убийца!» «Вылезайте! Вылезайте! Кто вы такой?» Говорите, кто вы такой? Боже, какой странный человек! Да это разбойники! Ради Пейца. Бога! Ради а Бога! А Ради а Бога, а ваше Не зовите не людей! Кто вы такой? Не зовите людей! Это совершенно лишнее! Вы меня не можете вытолкать! Я не такой человек! Я сам по себе, ваше председательство! Это случилось по ошибке! Я вам сейчас все объясню, в вашем предпускании. Это, это чужая то есть не моя жена, а чужая жена. Я, я не женат, я так, это мой друг и товарищ детства. Какой товарищ? Какой товарищ, Вы вор? Вор? Пришли обокрасть? А не товарищ детства? <ш Myth> Нет, не вор, ваше происходящее, я действительно товарищ детства <сп Anna> Я только не чай я, я попал из другого по по я подъезда Сударь, вижу, из какого подъезда вы вылезли Ваше происходящее, я не такой человек, вы ошибаетесь Я говорю, что вы в жестоком заблуждении, ваше превосходительство. Взгляните на меня, посмотрите. Вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором, ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Вы, дама, <свят> вы поймете меня. Это я умертвила, а Но я не виноват гей, вы виноваты. Это всё жена виновата. Я несчастный человек. Я пью чашу. Да по Какое же мне дело, чтобы выпили чашу? А, может быть вы <смех> Нет, ну, чашу выпили. что по вашему положению и но... видно. Но как же вы зашли сюда, милостивые государи? Кричал старик весь дрожа от волнения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 Я вам все расскажу, ваше председательство, откровенно расскажу, как отцу родному, потому что вы в таких летах, что я могу принять вас за отца. Как? В таких летах? Ваше председательство, я, может быть, вас за скопил, действительно, т -т -т такая молодая дама, и, и ваша лета... Приятно видеть ваш происхождение Действительно приятно видеть Такое супружество В цвете лет Но не зовите людей Ради Бога Не зовите людей Люди только будут смеяться Я их знаю То да, я не хочу этим сказать Что я знаком с одними лакеями У меня тоже есть лакей И все смеются Ослы, Ваше сердце я, я, кажется, не ошибаюсь И Я, я говорю, с князем. Нет, не с князем. Я, милостью государь, сам по себе. Пожалуйста, не задабривайте вашим сиятельством. Как вы попали сюда, милостивый государь? Я как вы... осмотрелся, я... Попали в <смех> ваше сиятельство. То ваше Извините, я думал, что вы ваше сиятельство. Я осмотрелся, я обдумался. Это случается. Вы так похожи на князя Короткоухова, <смех> которого я имел честь видеть у моего знакомого господина Пузырева. ведь я тоже знаком с князьями. Тоже видел князя моего знакомого. Вы не можете меня принимать за того, за кого вы принимаете. Я не можу. В, в, важен превосходить Не зовите людей Ну, позовете людей Ну, ну, ну, ну, ну, ну и что из этого выйдет? Ну, как вы сюда Но попали? Ну, как вы сюда попали? Кто вы таковы? Кто вы таковы? Да, правильно, душенька А это, душенька, думает, что Васька у нас под кроватью Сидит и чихает А это он Ты потаскун Потаскун Кто вы такой? «Говорите же!» И старичок снова затопал по ковру ногами. «Я не могу говорить, ваше председательство, я ожидаю, пока вы сами закончите. Внимаю вашим остроумным шуткам. Что же касается для меня, то это смешная история, ваше председательство. Я вам все расскажу. Это может все и без того объяснить, что все хочу сказать не, «не зовите людей» ваше превосходительство поступите со мной благородным образом это ничего что я посидел под кроватью я не потерял этим своей важности это история самый комический ваш вы видите на сцене ревнивого мужа вы видите я унижаюсь я сам добровольно унижаюсь Конечно, я умертвил обижку, но, боже мой, я, я, я не знаю, что я говорю. Ну, как же вы сюда зашли? Как? Пользуясь темнотою ночи, ваше происходительство, пользуясь этой темнотою, виноват, простите меня, ваше происходительство, униженно прошу извинений Я только оскорбленный муж, больше ничего». И подумать, ваша что я был любовник. Я не любовник. Ваш супруг очень добродетельный. Я сейчас так вырыться. Она чиста и невинна. Стоп! Стоп! Что вы смеете говорить? закричал старик снова за топоп ногами. С ума сошли, Ваши что ли? Как вы смеете? Ваши происходить? Я попрозвать. Убил, который забрался. умертвил амешку, и, уме. и он еще смеет ваши сходить. Ваши приусходить. Я только забрался. Ради бога, считаете, что я не в своем уме? Честью клянусь вам, что вы мне сделал чрезвычайное одолжение. Я бы поднул вам руку, но я не смею подойти, я был не один. Я я дядя, то я хочу сказать, что меня нельзя принять за любовника. Боже, я опять забираюсь, не обижайтесь. Ваше превосходительство, вы дама. Вы понимаете, что такое любовь. Это тонкое чувство. Ну что, я опять забираюсь. То есть я хочу сказать, что я старик, то есть пожилой человек. Я не старик, что я не могу быть вашим любовником, что любовник есть Ричардсон, то есть Лавелаский. Нет, я не забрал все. Ну, видите, Ваше председательство, я ученый человек. Я знаю литературу. Вы смеетесь, Ваше председательство. Рад, рад, что провокировал смех ваш председательство. Как я рад, что я провокировал смех у вас. Боже мой, Какой смешной человек. Качала дама, надрываясь от хохота. Да, смешно. И какой запачканый. Не может быть вором.